Городом называлось всякое укрепление, всякая городьба, и сравнительное изучение явлений вполне объясняет дело. В 17 веке русские военные отряды, распространяя власть великого государя по Северной Азии, находили туземцев, живущих отдельными родами, каждый под властью своего родоначальника или князьца. Но обыкновенные жилища семей, составляющих род, были укреплены, обнесены острожками, которые русским людям надобно было брать иногда приступом с крупролитием. В острожке бывало по 14 юрт, а юрты большие, в одной юрте жило семей по десяти. На севере и севере-востоке от славян жили финские племена под подобными же формами быта. На юге и юге-востоке толпились хищные кочевники, сменявшие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 Показываются лодки, наполненные вооруженными людьми, плывет русский князь из Новгорода с дружиной платите нам дань, повторяет он, в каждом селении, у каждого острожка славянского. Требования не новое несут меха, лишь бы только избавиться поскорее от гостей. Но на этот раз гости не исчезают, как авары, не уходят в Донские и Волжские степи, как казары. На высоком западном берегу Днепра поднимается город, стольный город княжеский, мать городов — Киев. Князь усаживается здесь с дружиною, окрестным племенам уже нет более покоя. По всем рекам и речкам ходит князь с дружиною, собирает дань, куда не придет сам князь, придет мужик княжий со своей дружиною за данью. Смотрят Гости рубят городки и усаживаются в них. Садятся в старых городах, которые повыгоднее стоят и которые побольше. Кличут клич. Кто хочет селиться около городов, будет защита и льгота. Кто знает нужное ремесло, будет поживо. Дорого будут платить ратные люди, которым не самим же все на себя делать. И города населяются, начинаются в них торги. Стягивается народ отовсюду, пустеют в сёла. Князёк, родоначальник, не досчитывается многих своих, ушли в город, а все были бы люди хорошие, досужи на всякое дело. Но сёла опустеют ещё больше. Кличут клич, князь идёт в поход, собирайтесь, кто может. Молодёжь поднимается, рубят лодки, уходят и долго нет вести. Наконец возвращаются другие люди. Были они в самом Цареграде. Какие чудеса там видели, какие диковины вещи собою привезли. Греков победили, несмотря на все их хитрости, заставили дань платить. А кто отличился, тот в дружину князя или боярина. Чудное житье в дружине. Пир до ловы с утра до вечера. Все много у князя, ничего не жалеет для дружины, а какой почёт.